Аргументов за и против того, чтобы выйти на работу, было много. Но Ирина стеснялась самой себе признаться, что главное, почему она склонялась к против, это нежелание показаться коллегам в своем нынешнем утолщённом виде. Хотя и коллег-то почти не осталось в строю, но основные красотки на месте, и злорадству их не будет предела, когда они увидят бесформенный колобок вместо изящной дамы. Это представлялось Ирине таким позором, что она отнекивалась до последнего и даже ущипнула Кирилла за ногу, чтобы заткнулся. Но он только повторял, что будет очень рад посидеть с детьми и помочь торжеству справедливости хотя бы косвенным образом. Вот и получилось, что отказаться от предложения Павла Михайловича значило выставить себя вздорной стервой, которой плевать на всё, кроме своих прихотей. Накормив Володю, Ирина распахнула шкаф и задумчиво уставилась в его глубины. Старинные дверцы мерно поскрипывали. Чуть слышно пахло нафталином и сухим деревом. Платья печально свисали с плечиков, будто намекали, что больше ничем не в состоянии помочь своей хозяйке. Ирина всегда любила облегающие модели. самонадейная дурочка. Ни на что не надеясь, она перебрала вешалки. Нет, нигде нельзя ничего распустить и надставить. Придется идти в черных трикотажных брюках которые ей когда-то сестра привезла из ГДР, и в единственной просторной вещи — махировом свитере. Господи, она и так потеет из-за лактации, а в свитере вообще ужас будет. Тут взгляд упал на половину Кирилла, и Ирина вспомнила, как слышала на детской площадке, что прогрессивные женщины делают из сорочек мужей элегантные блузки. обрезают обшлага рукавов, воротник, оставляя что-то похожее на стоечку, И, пожалуйста, вам дивная красота. Можно так носить, а можно и на выпуск с тонким поиском. А что застежка на мужскую сторону? Так это только придает пикантности. Ирина примерила сорочку Кирилла. Да, до размеров мужа ей еще толстеть и толстеть. Не дай бог, конечно. Этот аварийный вариант не годится. Так что же делать? Казалось бы, все просто. Если нет в гардеробе подходящей вещи, надо ее купить но это для слабаков с гнилого запада а у нас жизнь борьба в залах унимерагов годами пылится никому не нужное убожество или фасон жуткий или цвет или фактура ткани такая что начинаешь чесаться и потеть только взяв вещи в руки или сшито криво а чаще всего все эти параметры счастливо совпадают зачем то приличным приходится стоять километровые очереди или доставать у нужных людей Знакомствами с работниками торговли стремились обзавестись все, а Ирина стеснялась. Во-первых, лицемерить неловко вообще, а когда твой объект прекрасно понимает, ради чего ты перед ним расстилаешься, вдвойне противно. Но главное, она судья и должна быть свободной в своих решениях. А это не так просто, когда ты попал в паутину нужных знакомств. Сегодня тебе по дружбе сделали импортную стенку, а завтра попросят оправдать или назначить слишком мягкое наказание. А как же иначе? Ведь первое правило дружбы — это взаимовыручка. Ирина усмехнулась. Почему-то правило «ты мне, я тебе» объявлено мещанским. Его высмеивают в фильмах, фильетонах и даже мультиках с незатейливой моралью. Надо быть бескорыстным. И как бы особо и не возразишь, конечно, надо. Только игра в одни ворота тоже не должна вестись. И еще Пушкин говорил, что нет ничего безвкуснее долготерпения и самоотверженности. А у нас хоть Пушкины наше все? Два эти качества возведены в ранг величайших добродетелей. Если дружба, то отдай последнюю рубаху. Если любовь, то под ноги ляг, чтобы другому мягко ходить было. Ну и работать ты должен ради людей, естественно. Есть такое слово призвание, если кто не в курсе. Попробуй отступи от этой модели, и сразу ты эгоист, мещанин и торгаш. Пьешь чай из блюдечка и живешь низменными интересами». Ирина сама долго не понимала, как правильно. На работе всегда выручала, разбирала трудные дела, помогала коллегам найти правильное решение, а после никто даже не вспоминал о ее вкладе. Будто и не она придумала изящный выход. Сидела с чужими детьми, Устраивала чужих родственников в больнице и хорошие школы, одалживала деньги, словом, выручала. Сама просить не любила. Но когда пришлось, то реальность оказалась немножко не той, как она ожидала. Выяснилось, что слово «нет» произносится людьми очень легко, и непреодолимых препятствий оказывается очень много. На переезд им с Кириллом никто денег не одолжил, Хороший роддом тоже не устроили. Ту кроватку, которую она хотела, не отдали. В общем, знакомые решили, что раз она и так хороший человек и всегда выручает, то ради нее можно не напрягаться. Ирина страшно разозлилась тогда, особенно из-за кроватки. Ведь она же подарила этим людям на рождение ребенка целых 25 рублей, потому что знала об их трудном материальном положении. А они теперь жалеют ей им самим ставшую ненужной кроватку, купленную на те самые деньги. Злость была острой и мучительной. Но тут в голове что-то щелкнуло, и Ирина поняла, что то был подарок, а не вложение. Она хотела сделать приятные людям и радовалась их радости, и все. тема закрыта. Про тот четвертной надо забыть и не ждать за него никаких дивидендов. А то, что эти люди превратились в последних жлобов, жалеющих кроватки для лучших подруг, это их личное дело. И нечего обижаться и тем более судить. Свои деньги, усилия и чувства — Все это надо дарить, а не вкладывать. Сделал и забудь не жди награды. Только помни, что дар это когда ты даешь то, чем сам хочешь поделиться, а не то, что вырвали у тебя силой. Любишь человека, прилаская его, обними, утешь накорми и попари в банке, Но потому что тебе это хочется для него сделать, а не в мрачной надежде, что благодаря своим танцам вокруг него он изменится и станет таким, как ты хочешь. Нравится работа? Трудись, решай непростые задачи, сиди допоздна. Но когда этого требует душа, когда распирает от азарта? Например, врач. Он может сказать себе, «Я гуманист и подвижник, поэтому буду всю ночь стоять по колено в крови у операционного стола, и спасенная жизнь будет мне наградой». Но общество не может ничего требовать от него, когда у врача кончилось рабочее время. Не имеет права оно сказать, «Ты гуманист и подвижник», поэтому топай к операционному столу, а наградой тебе будет спасенная жизнь. Только одно может общество — заплатить врачу огромные сверхурочные, чтобы у него оставался стимул при необходимости задержаться на работе, если вдруг моральные устои резко упадут. Ирина улыбнулась. Хорошо, что вспомнилось это правило. Или дари, или не давай. С ним ситуация становится проще. Хочется ей выручить коллектив. О, да! Хочется обеспечить Димидовой душевное спокойствие, чтобы она лечилась, зная, что никто ее не подсидит. Безусловно, строго говоря, это получится как раз не дарить, а отплатить за науку. А хочется ли ей снова разбирать сложные дела? Стыдно признаться, но да. Кормящая мать, надо думать исключительно о ребенке. А ей вот прямо не терпится нырнуть расплетение доказательств. А Кирилл, любит ли он жену и детей? Наверное, да. Что бы там она себе не напридумывала. И согласился просто потому, что хочет подарить возможность супруге вернуться к любимому делу и поддержать коллектив. Что ж, кто хочет дарить, должен уметь и принимать дары, а не бояться, как всполошенная курица, что Кириллу быстро надоест... С половником в руках он почувствует себя униженным и морально кастрированным, психанет и уйдет к другой женщине. Распахнутые дверцы шкафа заскрипели сильнее, и Ирина поспешно закрыла его. Ладно, минутка эзотерики — это хорошо, но проблему, что надеть, не решает. За оставшиеся до выхода на работу две недели нужно или срочно похудеть, что нереально, или ехать в гостиный двор и брать там наименее ужасный ужас. Если вдруг выкинут что-то приличное, стояние в очереди будет продолжаться дольше, чем перерыв между кормлениями. И она не успеет. Как жаль. Председатель обещал расписать ей дело об убийстве знаменитого кинорежиссера Пахомова, которое следователь готовил к передаче в суд с тахановскими методами, чтобы умаслить возмущенную творческую интеллигенцию. Дело ясное, без подводных камней, с чистосердечным признанием, Учитывая, что потерпевший был звездой мировой величины, к его гибели проявили интерес не только советские люди, но и международная общественность. В прокуратуре работали просто на износ, стремясь поскорее привлечь к ответственности негодяя, выбившего из-под советской культуры одного из ее самых прочных столпов. Пахомов был, что называется, «живой классик», обласканный властями лауреат государственной премии, герой соцтруда, орденоносец, член КПСС, депутат Верховного Совета, словом, крупная фигура, которая должна была отойти в мир иной после долгой и продолжительной болезни. В окружении родных и близких и плеяда учеников. А не глупо погибнуть в пьяной драке. Несмотря на близость к правящей верхушке, Пахомов снимал не какие-то безжизненные агитки, а по-настоящему хорошие и глубокие фильмы. Которые получали призы на международных кинофестивалях и становились популярны за рубежом. Ирине нравилось, что он не только не прогибался перед властью, но и не заискивал перед народом, не иорничал в своих фильмах насчет беспросветной жизни совка, не использовал любимый художественный прием творческой интеллигенции фиги в карманах. Правда, Кириллу с его тонким взыскательным вкусом, фильмы Пахомова не нравились. Ему вообще трудно было угодить, а Ирина всегда считавшая себя культурной женщиной, рядом с мужем выглядела какой-то примитивной особой, без духовных запросов. Перед самыми родами они с Кириллом вдруг спохватились, что сто лет не были в кино. И надо срочно идти, потому что потом неизвестно, когда получится. Егор отпустил их, неимоверно гордый, что ему доверили остаться дома одному. Поехали на Невский. Там между Анечковым мостом и площадью Восстания почти в каждый подворотник кинотеатр и хоть в одном обязательно идет что то интересное ирина затормозила у художественного где как раз крутили премьеру двух серий кипахомова но кирилл вдруг заортачился видите ли в фильмах этого режиссера чувствуется какая то червоточина, и после просмотра ему всегда делается тоскливо и гадко ирина тогда постеснялась признаться что а ей вот нет не делается и в итоге они отправились на какую-то легкую и удивительно пустую для советского фильма комедию. Пару раз посмеялись, но на этом все. Ну, хоть в фае мороженого поели, и на том спасибо. Пожалуй, среди ее знакомых Кирилл был один такой придирчивый. Да и не только среди знакомых. Когда по телеку показывали фильмы Пахомова, улицы пустели. Люди искренне его любили. И это как раз тот случай, когда смерть известного человека становится как будто личной утратой. Он столько раз с помощью своих фильмов приносил в твой дом радость и грусть, подсказывал, где правда, наставлял, утешал, давал надежду на лучшее. Разве можно остаться равнодушным к тому, что его больше нет? Увы нельзя. И ей не просто будет судить убийцу Пахомова из-за симпатии к жертве. Только она судья и обязана быть беспристрастной. Если бы пришлось судить Дантеса, то и тут она должна была бы внимательно изучить все обстоятельства в его пользу. Ирина снова распахнула шкаф в тщетной надежде на чудо. Вдруг выпадет какая-нибудь хламида, о которой она давно забыла. Очень стыдно, но при всем сочувствии Пахомову она гораздо больше переживает о том, что ей не в чем судить его убийцу. Ведь процесс будет громким, Требовать возмездия явится весь бамонт наверняка зал наводнят корреспонденты возможно даже иностранные сливки сливок соберутся и что они увидят на месте судьи а думать не хочется скажет что вот это вот бабище будет судить убийцу нашего любимого пахомова да вы серьезно нет надо во что бы ты ни стала привести себя в божеский вид